Билей В первые за восемь дней температура поднялась выше тридцати градусов. Так что самое время вспомнить про игры, выяснить, чем они были в моей жизни и почему я в них больше не играю. Газетные комиксы я тоже не читаю. Но это отдельная история. Я вернусь к ней позже. Много позже. Займемся играми. В детстве... Я их любил. Хорошее было занятие, особенно в дождливый день. Я играл в «Парчизи», «Монополию», «Авторов» и «Старую деву». Больше всего я любил «Монополию». Впрочем, и шашки неплохо скрашивали дождливые дни. Детство медленно шло, а вместе с ним — игры. Они забыты или сложены где-то на чердаке. Возможно, на улице, где стоит тот дом — Теперь никто не живет, и даже его номер невозможно разобрать. «Два» там похоже на семь, а «пять» не отличишь от единицы. В «двадцать» с небольшим я часто играл в шахматы, в «тридцать» — в домино. В «двадцать пять» я перестал играть в шахматы, а в «тридцать забросил домино. Почему? Надоели. Вот и забросил. Все просто. Раз или два в год я поигрываю в покер, но совсем немного, потому что мне никогда не везет. Я всегда проигрываю, а это совсем не интересно. Кому понравится каждый раз проигрывать, а с моим покером так всегда и выходит. Тут мы подходим к вчерашнему вечеру, к занесенному снегом дому и игре в эрудит посреди монтанской зимы. «Это не я предложил. Никогда. Никогда раньше я не играл в эрудит, не питал к этой забаве ни малейшего интереса. Да и вообще знал о ней только то, что это какая-то разновидность игры в слова. Нужно складывать их из букв, нарисованных на маленьких деревянных кубиках. Скучнее занятия трудно представить. Что, скажите, делать потом с готовым словом?» Все равно, что смеху ради дуть пылесос. И тем не менее, когда гостивший у нас друг купил в городском магазине эту игру, всем стало ясно, что рано или поздно в нее начнут играть и не так-так эдак втянут в это дело меня. Я надеялся на поздно, но получилось, конечно же, рано. И вот я сижу за столом, передо мной доска, На ней позарез надо сложить слово, и для ублажения этой доски мне выдано семь буквенных кубиков. Я чувствовал себя дурак-дураком. Игра началась. Во-первых, я не слишком грамотно пишу, а потому не вижу смысла играть в игру, победа в которой зависит от грамотности. Человек, купивший эту игру, разумеется, великий грамотей, прямо-таки чемпион по грамотности». «Я понимаю, почему ему так нравится играть в эту игру, но представления не имею, что она даст мне, кроме злости от потерянного на проигрыше времени». Нас четверо. Игра началась. С самого начала, когда еще только выбирал семь деревянных кубиков, мне не понравилась эта игра. А через пять секунд я ее просто возненавидел». Никогда в жизни у меня не получалось так быстро что-нибудь возненавидеть. Среди первых слов на доске появилось «спокой», в смысле успокоиться. Совершенно абсурдное для меня слово. Здесь, на Западе, мы говорим «покой», а не «спокой». Ни разу в жизни я не слышал слова «спокой», и потому совершил большую ошибку, бросившись как маньяк к словарю. Вот оно во всей красе. Спокой. Британское слово. То есть слово, которое употребляют в Англии. Я не знаю английского английского. Американский английский знаю. С меня хватит. Тоже мне. Цель жизни. Следом сыграло слово «мешулить». Не слыхал я такого слова ни разу. «Знаю, конечно, про игрушечного мишку. В мишень тоже попадать приходилось. Но что еще за «мишулить»?» Великое изобретение моего жутко грамотного друга. Опять в страстном порыве я бросился к словарю. Можно подумать, свинья к бекону. И черт бы вас всех побрал. Вот оно, «мишулить». Если вам интересно значение этого слова... Копайтесь в словаре сами. А коли вы все и так знаете, это ваши проблемы. Я с удовольствием послушаю, как вы скажете своему приятелю. Этот негодяй опять меня намешулил. Или не мешуль меня, а то обижусь. Ага. Вперед говорите это слово на каждом углу. А я на вас посмотрю. Самое время перейти к следующему слову. После «мешулить» Появился Билей. Вот он, этот самый Билей, смотрит на меня с доски, ничего общего с билетом, совершенно отдельное слово. Билей, как он есть. Смотри, Билей. Попробуйте сказать так своим друзьям в следующий раз, когда увидите зайца, живого или игрушечного, посмотрим, что они вам ответят. Билей? Это, оказывается, заяц. Я незамедлительно вышел из игры. Я военнопленный, совершивший дерзкий побег из лагеря, охраняемого идиотской армией Эрудита. Мой побег вызвал неслабый переполох. Много было потрачено красноречия в попытках вернуть меня в игру, но я был тверд в своем решении. Я лишь расхохотался, встал из-за стола и уселся на диван. Они упрашивали меня вернуться к столу и игре, но я хохотал, не поднимаясь с дивана. «Вы только послушайте», — смеялся я, — «дрожит, как белей! Боже, какая красивая белейная шубка! Где вы ее достали? Ах, в словаре! Она вам так подходит?»